Глава четвертая. Рассказы о том, когда этого жила прежняя хозяйка доставшегося мне тела, пришлось дожидаться, сидя на кровати, закутавшись в тонкое одеяло, которым она была застелена. Сквозняки гуляли по комнате, забираясь под подол платья к босым ногам. Нянюшка степенно разделила со мной вечернюю трапезу, а остаток, по моей просьбе, отнесла на сеновал Касьяну. Вернулась она с большим тюком под мышкой. «Что это?» Удивилась я, рассматривая мешок с соломой, который женщина бросила на пол у самой кровати. «Так тюфяку хозяина выпросила подле тебя, Лягу. На вторую-то комнату у нас денег нет». «Ты что, на полу спать собралась?» — возмутилась я. «Так где ж мне еще ложиться?» Нянюшка выглядела слегка растерянной. «Со мной на кровати ляжешь. Здесь такие сквозняки и пол ледяной. Простынешь еще. «Да как же можно с барыней в одной кровати? Не дай боги, батюшка прознает!» «Никто не прознает, а вдвоем теплее будет. Забирайся ко мне, да расскажи, почему у нас денег нет». Я вспомнила картинки из своего сна. Там родители девочки не бедствовали. Вещи на них были новыми и, вероятнее всего, дорогими. Платья с кружевами и лентами, а у мужчин камзулы с блестящими пуговицами наводили на мысль о достатке. «Так это все война проклятущая!» «Да потом и батюшка твою руку приложил». Нянюшка запнулась и глянула на меня, ожидая реакции. Я ободрящей ей улыбнулась. «Нянюшка, милая, расскажи мне все-все, я почти ничего не помню. Только маму чуть-чуть». «Бедная моя девочка», — вновь запрочитала женщина. «Ведь предупреждала матушка вашей маменьке, что в мужья надо обнабрать ровню себе». Но ваш батюшка так красиво за ней ухаживал, так добивался ее любви, что она сдалась. Баронесса Амелия Снежная назвала своим мужем обычного дворянина средней руки. Батюшка вашей титула никакого не имел, а после свадьбы принял фамилию вашей матушки, став Натаном Снежным. Как, однако, затейливо судьба складывается. Моя фамилия в прежнем мире практически повторяет то что я получила здесь. «И теперь я баронесса Каталина Снежная». А нянюшка тем временем продолжала свой рассказ. «Хорошо они жили, счастливо. Батюшка ваш, супругу свою, маменьку вашу, на руках носил, души не чаял, сердечком своим называл. А Амелия первенцем подарила ему сына, твоего брата Питера. Батюшка ваш такой счастливый ходил, сына любил без памяти, пестовал, баловал безмерно. И все хорошо было. Жили душа в душу. Да вот снова понесла маменька твоя, но роды тяжелые случились. Думали, не выживет ни баронесса, ни дитя. Да видать богам угодно было, чтоб ты на свет появилась. Маменька твоя с того времени и могла. Здоровьем очень слабо стала. Отец твой тебя во всем винил, мол, повитуха тебя спасала во вред супруги его. «А как не спасать, когда маменька твоя слезно просила дитё сберечь? Жизнь готова была отдать, лишь бы ты жила». В моей памяти вновь возник образ молодой, очень красивой женщины и маленькой девочки рядом. Несмотря на бледность и худобу, она выглядела очень счастливой. Глаза, когда она смотрела на свою дочь, светились добротой и нежностью. «Померла твоя маменька, когда тебе еще и девяти лет не исполнилось» а брату твоему 15 пятнадцатый годок шел. Горевал он очень по маменьке своей, а уж ты в слезах заходилась, аж лекаря вызывать пришлось. Все ко мне жалось. Я ж с тобой с самого рождения. На моих руках ты выросла. Да только не стала маменьки твоей. Отец и раньше тебя не привечал, а теперь и думать забыл. Воспитанием сына занялся. Вспомнила тебе, когда из города учителя прибыли, которых еще маменька наняла, Учителей барон восвояси отправил, а тебя — к сестрам в монастырь на воспитание. С глаз, значит, долой. А через три года старый наш король Ливий решил пойти войной на соседей. Да соседи крепким орешком оказались. Вот и призвал король всех своих подданных на войну. Отец твой пошел, да и Питеру восемнадцать годков к тому времени исполнилось. Самое время в войны идти. Длилась та война без малого пять годин. Соседи не только отпор дали, так еще половину нашей страны завоевали. В нашем баронстве жаркие бои шли, половину деревень выжгли. Да тут старый король-то помер, а на трон взошел его сын Дарий. Он-то войне конец положил, с соседями мир заключил. Да только в последних боях погиб брат твой Питер. А батюшка полруки потерял, мечом отсекло. Чудом лекаря выходили. А как вернулся он домой в порушенный дом, да узнал, что Питера уже в живых нет, так и запил. Три годка уже пьет. Что война не смела, то баронской рукой за питье хмельное продано, а львы минино. Нянюшка тяжело вздохнула. Я только теснее прижалась к теплому боку женщины, ловя каждое ее слово. А что не продано, то заложено. И никто барону больше в долг не дает. Остались нетронутыми только три деревеньки до да сама усадьба. Маменька еще при жизни тебе завещенных. Она их, в свою очередь, от своей матушки получила. Наследство знать это ваше, по женской линии передаваемое. Мужья-то над ним власти не имеют. Вот их-то батюшка твой заложил. Продать твое наследство он не в силах. А кредиторы-то у порога, грозятся шею ему свернуть. Вот тут он про дочь свою единственную и вспомнил. Да только и ты, пока тебе двадцать годков не исполнится, имуществом тем распоряжаться не можешь. Не продашь, если только замуж не выйдешь. Вот барон сговорился с соседом, чтоб тебя, голубку, тому замуж отдать, а самому, приданным твоим, распорядиться. Ничего себе, папенька. Да как так можно родную дочь, пусть нелюбимую, за выпивку продать? Интересно, кому он там меня сосватал? Я замуж не хочу. Была уже. Хватит. Скажи, нянюшка, а что, сестра Лусинда? Она-то здесь зачем? Так ты и этого не помнишь. Ты же все эти годы при монастыре жила на попечении сестер, постык принять собиралась. А как только приняла, все твое наследство монастырю сразу перешло. Всего два годочка до постригата оставалась. «Батюшка, твой аж три письма матери-настоятельницы написал с приказом домой тебя доставить». Грозился до самого короля с жалобой дойти, что, мол, кровиночку родную не отпускают, а ее жених дома дожидается. В свете открывающихся обстоятельств тяжелые взгляды, бросаемые на нас сестрой Лусиндой, становятся понятны. У монастыря прямо из-под носа увели очень жирный кусок. Вот только мне так и непонятно — «Зачем она в дорогу с нами отправилась?» «Нянюшка, а зачем она с нами едет? Ведь я уже не в монастыре, домой еду». Так мать-настоятельница наказала, чтоб присмотр был. Монастырь, мол, за тебя отвечает, пока домой не воротишься. «Вот сестра с тобой и поехала. Я ей уже говорила, что встретила баронессу, кровиночку мою, и домой доставлю в целости и сохранности» так она уперлась, мало ли что в дороге приключиться может, говорит, дороги здесь сейчас опасные, а она какая-никакая защита. И чем же она защитить может? Разве что молитву прочтет. Хотя, глядя на габариты сестры Лусинды, можно реально испугаться. Ей бы в гренадерском полку служить, а не в монастыре. Вон и колесо у повозки не выдержало ее веса, за что моя предшественница жизнью поплатилась. Тут одна мысль пришла мне в голову. «А скажи, нянюшка, если бы я там, в реке, утопла, кому бы мое наследство досталось? Пока ты под опекой монастыря, монастырю бы и досталось». Я почувствовала, как напряглось тело женщины. Видимо, ей в голову пришла та же самая мысль, что и мне. Что неспростая в реку сверзлась. Знать, сестра не побоялась грех на душу взять за наследство мое. Ноги больше ее не будет в нашей карете. Так утром ей скажу, пусть во своя воротается. До усадьбы всего ничего осталось. Не будет у ней больше власти над деточкой моей, горячилась нянюшка. А я приподнялась на кровати, всматриваясь в тусклом свете догоравшей свечи на дверь. Хлипенький запор. Такой вышибить ничего не стоит. Соскользнула с кровати, путаясь в юбке. Взяла колченогий табурет, вместе с тазом и кувшином поставила к самой двери. Удержать не удержит, но шума она делает. Что-то мне подсказывало, что сестра Лусинда так просто от идеи избавиться от меня не откажется, а сроку у нее осталось всего-то несколько часов. Задула огарок свечи. Еще пожара нам не хватало. Забралась назад на кровать, ближе к стенке, натянув одеяло до подбородка. «Спи, нянюшка, спи». «Силы нам еще завтра понадобятся». На узкой кровати было тесно, но зато тепло. По комнате все так же гуляли сквозняки. И как только они здесь живут, в таком холоде? Снизу доносился глухой шум, мужские выкрики, женский смех, позвякивание посуды. Думала, не засну, ведь до этого в повозке несколько часов кряду проспала. Но, видимо, усталость и нервное напряжение взяли свое. И вскоре, словно закачавшись на волнах, Я унеслась в сон. В этот раз снился мне монастырь. Крохотная, чисто выбеленная комнатка. Узкая кровать. Шкаф, в котором заняты только две полки моими нехитрыми пожитками. Всю одежду мне выдавали в монастыре. Своей-то у меня не было. Стул, на котором лежат несколько церковных книг, затертых от частого чтения. Я еще не окончила читать утреннюю молитву, как дверь отворилась, и рябая Феклуша, худая словно палка, заглянула в комнату. «Каталина, собирайся скорее, тебя мать-настоятельница к себе зовет. И вот я семеню за фёклой по длинным каменным коридорам к кабинету матери-настоятельницы. Я всегда рабела в присутствии этой строгой женщины. Сейчас ее высокий красивый лоб хмурился. В молодости она, видимо, была очень хороша собой. Даже годы не смогли стереть с ее лица утонченные благородные черты. В руках мать-настоятельница держит исписанный лист бумаги, Но стоит мне войти, как она брезгливо отбрасывает его от себя. Тонкие красивые пальцы нервно выбивают дробь по краю дубового стола. Взмахом руки она отсылает фёклу из кабинета. Мы остаемся вдвоем в большой уютной комнате. Под ногами мягкий пушистый ковер, У стены пылает камин, от него по комнате расходится приятное тепло. «Каталина! Дитя моё!» «Твой батюшка вновь прислал письмо, в коем извещает нас, что дома тебя ожидает жених. Придется тебе вернуться к батюшке». Я падаю на колени к ногам этой властной женщины, причитая. «Матушка, не отсылайте меня, мой дом здесь!» Что-то словно дрогнуло в лице этой женщины, и она уже более мягким тоном продолжила. «Дитя моё, я всецело на твоей стороне». Но, батюшка ваш, грозится жалобой королю, если ты завтра же не отправишься в путь. Сестра Лусинда будет сопровождать тебя в дороге. Всецело полагайся на нее. Словно в подтверждение ее слов, открылась дверь, и на пороге появилась сестра Лусинда. Одновременно с этим зазвонили колокола, созывая всех на утреннюю молитву. «Звон стоял такой, что я подскочила на кровати, озираясь в темноте. Спросонья не поняла, где я и что случилось». Проморгавшись, увидела светлый прямоугольник открытой двери, а в нем сестру Лусенду с подушкой в руках. У ее ног лежал таз, свалившийся с табурета, когда она открыла дверь. Из коридора послышалась ругань. Кажется, мы перебудили весь этаж. «Сестра, вам что-то нужно?» Постаралась сказать это твердым голосом, потому что прекрасно понимала, что ей было нужно. Дверной засов выбит и качается на одной петле а в руках сестра мнёт подушку так, что из нее труха осыплется. Нянюшка соскочила с кровати и, воинственно вытолкав сестру из комнаты, прикрыла дверь. Из коридора все еще доносились ругательства, которым я только порадовалась, а при свидетелях сестра побоится сюда вернуться. Сидела на кровати, подтянув колени к подбородку и напряженно всматривалась в дверь. Сон как рукой сняло. Нянюшка вернулась не скоро, зато очень довольная — Велела мне собираться. «Сейчас выезжаем. Не будем утра дожидаться. Касьян лошадь запрягает. К обеду уже и дома будем». Вот и хорошо. Оставаться в комнате без запора было откровенно страшно. Уж лучше в повозке, которую я уже считала частью родного дома. Вспомнила, что опять придется идти через зал усланной грязной соломой, а обуви у меня так и нет. Зато есть полотенце. Кусок грубой серой ткани, который прилагался к тазику и кувшину. Разорвала ткань на два куска, обмотала ими ноги. Будем считать это компенсацией за хлипкие запоры на дверях. В нижнем зале было пусто и тихо. Пару раз наткнулась на лавку и стол. Света не было. Только над дверью висел одинокий фонарь, словно маяк для запоздавших путников. Касьян стоял у повозки, поглаживая по гриве чуть слышно фырчавшую лошадку. К утру стало намного холодней. Над дорогой стелился белой дымкой туман. Ранняя осень, скорее всего, конец апреля. Трава покрылась серебристыми капельками росы. Листочки на деревьях только-только проклюнулись, доносилось щебетание каких-то птиц. Первая села в карету, устраиваясь на жесткой скамье. Следом забралась нянюшка. Я обеспокоенно глянула на нее, стараясь в темноте разобрать выражение ее лица. Не удержавшись, спросила — «Что там случилось, нянюшка?» Женщина поерзала на скамье, усаживаясь поудобнее. «Соглядайке этой наказала, чтоб восвояси вороталась. Мы без ее помощи доберемся. Пока очухается, мы уже далече будем. Свободных лошадей в постоялом дворе сейчас нет. Сама вечером слышала, что хозяйская лошадь подкову потеряла. К кузнецу утром поведут. В нашу сторону никто не направляется, так что не догнать ей нас» а там уже и дома будем, и власть ее над тобой закончится». Вот это нянюшка, настоящий штирлиц. Всё разузнала и такую комбинацию провернула. То-то она просила меня не шуметь, тихонько спускаясь по лестнице. «Ты поспи, нянюшка, а мне подумать нужно. Может, я что и вспомню». Пожилая женщина явно нуждалась в отдыхе, хоть и держалась молодцом. Нянюшка легла на противоположную лавку, положив под голову старенький саквояж, и вскоре задремала, тихо похрапывая. А я действительно задумалась, вспоминая и анализируя все, что приключилось со мной в последнее время.